Через полчаса свободные отряды гвардейцев начали штурмовать позиции баллист. Збитое столко обслуга баллист участия в схватке не принимала. И всё свелось лишь к противостоянию арбалетчиков и кавалерии. Вскоре все холмы были захвачены с минимальными для гвардейцев потерями. Обслугу и прицельщиков удалось сохранить. Лишь двоих из них ранили гизгальца. поняв, что королю нужны именно эти люди. Сопротивление арбалетчиков было окончательно подавлено. Только нескольким десяткам удалось скрыться в рощах. Преследовать их не стали. Филипп торопился привести солдат Ангулемского к присяге и с скорым маршем двинуться к Левину. За полчаса до обеденного гонга Бивард Рейланд построил своих солдат на бывшем поле боя. Оно было уже освобождено от тел павших, однако трупы лошадей, рваная амуниция, сломанные пики и разбитые щиты всё ещё валялись вокруг в изобилии, чтобы придать процедуре присяги торжественности. Напротив гвардейцев Ангулемского поставили несколько свежих полков короля Филиппа Бесстрашного. А чуть поодаль, на дощатом походном настиле, разместили два трона для Филиппа и Анны Астурийской. По такому случаю королева Наделла роскошное дворцовое платье были нарядно одеты и сопровождавшие её фрейлины что безусловно придавало церемонии приведения к присяге особую торжественность. По сигналу горна гвардейцы в красных мундирах опустились на одно колено, сняли шлемы и выслушали слова присяги. Затем три раза повторили: "Клянемся", и на этом присяга считалась принятой. В спокойной обстановке во дворце Эта процедура занимала значительно больше времени. Однако, для случаев, когда за четверть часа до битвы к присяге приводили пришлых варваров, использовался сокращённый вариант. После того, как принявшие присягу полки поднялись, король сошёл с помоста и громко объявил, что в виду героического поведения гвардейцев и их ладной формы Он решил оставить им мундиры, звание и даже знамёна. Мы лишь добавим королевский герб рядом с гербом Ангулемского, чтобы все знали о вашей славной истории. И снова новообращённые подданные короля от души кричали: Ура! долгий период неопределённости, начавшийся после смерти мудрого герцога Фердинанда, наконец закончился, и они обрели решительного и смелого покровителя. Ещё вчера Филипп планировал уничтожить войско Ангулемского, чтобы выместить обиду за неудавшееся на него покушение, стоившее потери отряда добровольцев. Однако сегодня Его намерения изменились. Он радовался происходящему не меньше солдат в красных мундирах, поскольку получил не только победу, но и 15.000 отборного войска. "Готовьтесь к обеду, лечите раны. Сегодня мы отправимся к Ливину", объявил король, и военачальники стали повторять его приказ и уводить полки. Удача, Филипп, ты преуспел. Не удержался от комплимента граф де Шермон. Да, друг мой, согласился король, положив руку на наплечник графа. Это больше, чем победа, это благорасположение звёзд, и им непременно нужно воспользоваться. А что с палками де Стандера, ваше величество? Велите посичать? Отнюдь, Посылка полков без сомнения жесть недружелюбия. Однако я знаю наверняка, что Герцк просил 10.000, а получил 3. Думаю, мы простим Дистендера на первый раз и пошлём ему какой-нибудь подарок и наши наилучшие пожелания: "Вы становитесь искусным политиком, Ваше величество". О да, к моему мечу и удаче. прикладывается мой ум и ум королевы, ваше величество, с поклоном добавил дешермон. Не мог не уязвить. Я лишь забочусь о том, чтобы взор моего короля был яснее, а мысли трезвее. Филип видел, что друг смеются над ним, однако не подал виду, что обиделся. На вас ложится важная задача, граф Я всё исполню ваше величество. Я не сомневаюсь в этом, граф, втон Дешермону ответил Филипп. Сейчас же садитесь на лошадь, разыщите Бювар де Рейланда и вместе начинайте выстраивать колонну. Но ваше величество, Дешермон метнул быстрый взгляд в сторону предмета своего обожания. Королевы Анны Астурийской Никаких ног, граф. Мы должны отправиться на Ливин сразу после обеда, а обеденный гонг прозвучит вот-вот. В подтверждение его слов над полем разнёсся звук обеденного гонга. К холмам потянулись возы с хлебом, с солониной и водой. Поезжайте, граф. Я распоряжусь, чтобы ваши слуги здесь не задерживались. Полагаю, вы сумеете угостить бюварда обедом. Разумеется, ваше величество. Мы северяне славимся своим гостеприимством. Безрадостно ответил Дешермон, забираясь в седло. Он снял шлем, приторочил его к седлу и ещё раз оглянулся на помост, где в кругу фрейлин и военачальников блистала королева. Бульвар Триланд, там граф, указал король. Вон он, я его вижу. Благодарю, ваше величество, ответил Дешермон и тронув лошадь шпорами, поехал мимо похоронных команд и длинной череды вагозов с собранной амуницией.